И все-таки Литгалину повезло. Шер Узервас, как и все темные, был натурой увлекающийся, но о деле не забывал. Так что, решив, что гефарцы урок усвоили, войну на истребление он свернул. Литгалин и еще какое-то количество взятых на копье городов и селений подверглись разорению и разграблению, однако до всех кланов диких был доведен строгий приказ всех поголовно не резать. Впрочем, Харасанцы и сами особо не горели желанием истреблять все и вся, за исключением некоторых племен. Остальных же вполне устраивали рабы и сокровища, а не пирамиды и затрубленных голов вдоль дорог. Во исполнение старой как мир тактики «разделяй и властвуй» к другим большим кланам Гефары поступило предложение, от которого было затруднительно отказаться. Либо мир и присоединение к Орде, либо продолжение войны. Учитывая, что любой родоплеменной союз северян основывался отнюдь не на принципах всеобщей дружбы и любви, а под первый удар харасанцев попали в основном кланы Детван и Уэлли с вассальными семьями, остальные гефарцы расценили это как возможность для укрепления позиций собственных племен. Впрочем, среди владений Детван еще числилась официальная столица Гефары — Венден. Но от столицы там было одно только название — Средних размеров клановая крепость, стены деревянные, население всего несколько тысяч, а из всех достопримечательностей — масштабной комиссии с самым настоящим амфитеатром за городскими стенами. Правда, апеллы там не проводились уже лет 20, аккурат после утверждения клана Детван в качестве правящей семьи к взаимному неудовольствию всех остальных кланов. Именно в комиссии и была назначена встреча между представителями Орды и Вендона. Узервааз после штурма Литгалина был настроен весьма благодушно, насколько это определение вообще применимо к темному. Поэтому при подходе хоросанцев к Вендину Фейри явил милость и выслал парламентеров из числа недавно присягнувших гефарских тенов. На случай, если гефарцы окажутся подстать самому Узерваазу и решат казнить посланников. Удивительно, но вендонцы оказались довольно сговорчивы и выразили желание обсудить условия почетной сдачи. Узерваас в окружении полудюжины вождей хорасанских кланов неторопливо сошел по ступеням амфитеатра, используя пернач в качестве посоха. Шер сменил боевой доспех на парадный, впрочем, таковым его делали лишь богатые украшения, гравировка и некоторая нефункциональность. Однако в остальном это была не какая-нибудь турнирная поделка, в которой если упал, то даже самостоятельно встать не можешь, а нормальный доспех, способный уберечь и от мечей, и от стрел. От Венда на делегация переговорщиков была, мягко говоря, малочисленной, если не сказать больше. потому как от гефарцев явился лишь круглолицый темноволосый парень лет 20 в потертой кольчуге, сидящий на большом церемониальном камне и подрезающий ногти ножом. Узерва остановился, огляделся по сторонам, холодно посмотрел на гефарца. «Это... шутка?» Гефарец оторвался от своего занятия, посмотрел на темного. «Э, нет, господин», — слегка недоуменно произнес парень. «Это взаправду, мать его и тить, амфитеатр. Стилизация под Эллинику XII века. Хотя вот никогда не понимал все это помешательство по какой-то там Эладе, даже... Не торопитесь отворачиваться, господин. Я здесь, чтобы поведать вам. Венден к сдаче готов. Ну, с некоторыми условиями вестима». «Значит, все-таки шутка». Поморщился Узерваас. «Венден управляется выбранным советом дюжины кланов. Если они присылают вместо себя... какого-то мальчишку, и думают, что это сойдет им... «А, ты, конечно, здесь, господин!» Обрадовался парень, спрыгнул с камня и выволок из-за него объемистый мешок. Вытряхнул его, и на песок амфитеатра выкатилось несколько отрубленных голов. Извиняйте, господин, некоторым по голове прилетело, и те головы теперь совсем в непотребном виде!» Виновато покачал головой парень!» «Ну, я их, значит, и не стал приносить!» Хм... Раздражение узерваза поутихло. Теперь он смотрел на Гефарца уже с легким интересом. И с чего это совет Вендона так дружно потерял голову? «Исключительно от открывающихся перспектив, господин!» С жаром откликнулся парень. «Не, так-то кое-кому дурные мысли начали на ум приходить. Дескать, не будем с дикими мириться, будем и дальше воевать. Гонцов к другим Элсам, да к феям и к имперцам даже послать. Объединиться и драться. Но драться-то ума много не надо». «Да только ж, людишек, сколько погибнет, а господин? Эдак и править неким будет!» «Какой гуманный юноша!» — поморщился Узервас. «А людишках, значит, беспокоимся?» «Вы, господин, не серчайте, а токма-ахарасанцам у нас несподручно будет оставаться. Как пришли, так и уйдут. Ну, и империю пощиплют. Ну, сами потом ощипанные ноги унесут обратно к себе в снега, дай боги. А нам, значится здесь еще жить и жить!» «Нам это, мне то бишь». «И мыслю я, чем сейчас дикие гефару нашу ограбят и обезлюдят, так лучше на имперцев вместе сходить». «А имперцы потом карательный корпус пришлют», — заметил темный. «Так потом, это ж потом будет, господин», — пожал плечами северянин. «Вот когда оно наступит, там и будем думать, а пока местонасущными делами займемся, мыслю я». «Итак». «Совет Вендона хотел продолжения войны, используя переговоры для отсрочки времени, а тебе это не понравилось, и поэтому ты решил устроить небольшой дворцовый переворот. Кстати, я не слышал твоего имени». «Так это самое, его и не называл, господин!» С улыбкой кивнул парень. «А зовусь я Дейр Детван, покойного Рикса Астига Племяш, упокой его душу доброй боги». «И как твои родичи относятся к подобного рода амбициям?» Приподнял бровь Узерваас. «А вы, господин, изрядно постарались, дабы число моих недовольных родичей было не столь велико». Неожиданно неприятно ухмыльнулся Дейр. «Иначе я и сотню моих добрых друзей так и продолжали бы побираться остатками с господского стола. И, думается мне, даже жаль, что вы остановили войну, господин. Чем меньше останется людей из клана Детван, тем лучше. Оправить можно и остальными». «Молот». Глуп, амбициозен, жесток, подумал Узерваз, что за дивное сочетание. И ты действительно думаешь, что я захочу посадить тебя на трон Гефары, мальчишка? презрительно хмыкнул темный. Что за чушь? Не думаю, господин. Знаю. Вам же без надобности Гефра, так? Но вам пригодится крепкий тыл, когда вы пойдете на империю. Вам понадобятся солдаты, вам понадобятся припасы. «Дикие выжирают все вокруг себя, словно лесной пожар. Еще немного, и все в за оружие возьмутся. И тогда вам, господин, и правда придется истребить всех в Гефаре». «Значит, истребим». «Даже не сомневаюсь», — рассмеялся Дейр. «Но так ли вам это необходимо?» «Я вспомнил твое имя», — сказал Узервас. «Ты бастарт Эрага Детвана, брата Рикса, что умер три года назад, наемник из вольной манипулы». «Проще говоря, никто». А Лицо Гефарца скривило гримаса. «Так дайте мне шанс, господин!» Сквозь зубы процедил парень. «Разве открытых врат Вендона вам не доста...» «Нет, недостаточно». Раздраженно перебил его Узервас. «Я здесь, и город был бы моим в любом случае. Если ты хотел что-то там мне доказать, надо было сдать мне Вендон раньше. Впрочем, до границы Империи Орде еще не одна неделя хода». Принеси мне за это время ключ от ворот Эсселя, и корона Гефары так уж и быть твоя. — Даешь слово, господин? — Клянусь солнцем. Ухмыльнулся Фейри.